От яркого света голова у Хартека болела еще сильнее. В его комнате не было возможности уменьшить мощность люмен-ламп, и они злобно светили прямо в лицо. Однажды ночью, сильно напившись, он методично выломал их все, кроме одного, а последний прикрыл красной тряпкой. В результате получился кровавый сумрак, совсем как боевое освещение целой Нунсо Долорес. Это его одновременно успокаивало и раздражало. Тело кололо тысячами иголок, голова гудела. Его душа рвалась к объединению с машиной. Он не собирался сдаваться, он превозможит свои желания. Наступила середина ночной стражи. Террент уставился на лоскутный флаг из трофеев. Из круглой бутылки, подрагивающей в его руках, он пил амасик. Мысль о еде вызывала тошноту. В красноватом полумраке все квадратики флага касались одного цвета. Их даже трудно было различить. Следовательно, в трофейном знамени нет никакого смысла. Оно не в состоянии прославлять победы Хартека. Черепа, расставленные в цели владыки войны, куда лучше. Может... «О, Терра, ну на кой мне складывать черепа в спальне?» — пробормотал он себе под нос. Хартек снова отхлебнул Амасика. Ощущение вкуса притупилось, мягкий аромат напитка уже не ощущался. Осталось только легкое жжение в глубине горла. Теренк не получал удовольствия ни от букета напитка, ни от производимого результата, но упрямо напивался каждый вечер. Он потер руками голову. В последнее время волосы выпадали так интенсивно, что ему пришлось просто сбрить остатки. Пальцы попеременно ощущали то гладкую кожу, то бархатистые участки, где волосы еще росли. Это немного успокоило его, и он впал в транс на грани покоя и неописуемо мучительной головной боли. Прозвенел сигнал на двери. Кто-то пришел. «Убирайся!» – произнес Хартек, но не настолько громко, чтобы посетитель услышал. Дверь открылась, и в комнату хлынул слабый свет из коридора. Все же чересчур яркий для глаз Хартека. На флаге из трофеев появилась тень. «Что тебе надо, Кассон?» – спросил Хартек. Он не смотрел в сторону двери, но, кроме слуги, ее никто не мог открыть. Кот замка знал только Кассон. «Добрый вечер, принцип смайорис. Незнакомый, надменный и надтреснутый от старости голос. «Ты не косон!» Хартек повернулся, не вставая со стула. Движение вызвало новую волну тошноты. Рот наполнился горькой слюной. Желудок сжался, и Хартек сглотнул, чтобы подавить тошноту. Он напился сильнее, чем предполагал. В комнату вошел адепт нового механикума. Высокий и неестественно тонкий. По форме нижней части тела можно было догадаться о движущем механизме, заменившем ему ноги. Подол черного одеяния, покрывающего его с головы до ног, струился вокруг фигуры и жил собственной жизнью. Посетитель поднял тонкую серебряную руку. а, -а, -а проблемы праздности. Легиус Элари отступил и сражаться больше не с кем». «Я отдыхаю», — заявил Хартек. Ты напиваешься, принцип Цмайорис. Это лучше, чем боевые стимуляторы. Мне хватает одной дурной привычки. Хартек машинально поднял стакан к губам, но пить не стал. Он решил, что на сегодня хватит, и поставил бутылку с Масиком на боковой столик. Мы скоро снова идем в бой. Иридий будет наш. Ты сам знаешь, что это неправда. Наш флот слишком слаб, чтобы уничтожить их корабли так что нам не удастся воспользоваться численным перевесом. Ситуация осталась прежней, мы опять в тупике, и я хотел бы это изменить. Мы все бы не отказались, вызывающий бросил Хартек. Может, мне прийти в другой раз? Хотя твой слуга сказал, что это лучшее время, чтобы тебя навестить. Проклятый Кассон, он не имеет права судить, кому и когда меня навещать. Хартек развернул стул и посмотрел на техножреца. Свет из коридора вызывал сжение в глазах, и жрец на его фоне виднелся изменчивым силуэтом. На лице Терента настолько явно отражался дискомфорт, что техножрец сделал шаг в сторону. Жужжание его миниатюрного гравимотора только подхлестнуло головную боль. Без Безослоняющий свет фигуры жреца яркость обрушилась на глаза Хартека в полную силу. Он прикрылся рукой. Техножрец передвинулся в угол комнаты и теперь парил над полом, словно призрак из кошмарного сна. Хартек даже засомневался, действительно ли он бодрствует. «Чего ты от меня хочешь?» «Я пришел с предложением», — Хартек фыркнул. «Должно быть не самое лучшее предложение, раз ты прокрался сюда в середине ночной стражи». «Ночь и день для меня не имеют значения», — сказал Техножрец. «Темнота и свет». Лишь одни из многих условных ограничивающих понятий на борту этой станции. Здесь нет ночи и дня, только наши собственные представления о них. То же самое можно сказать о победе и поражении. Это выбор. Ты стремишься к победе. У меня имеется новый способ ее достичь. Выбирай триумф. «Что за глупости ты говоришь?» — возмутился Хартек. «Каждый принцип стремится к победе». Но не так сильно, как ты, возразил жрец. Ты одержимый. У тебя есть причина. Причина есть у каждого из нас. Но не столь личная, как у тебя. О чем ты? Неужели ты думаешь, что нас беспокоят чужие суждения по поводу отступления? Восемнадцатая манипула Веселека только так и могла уцелеть. Он насмешками старается прикрыть свой стыд. Я не об этом. Объективно говоря, ты поступил правильно. Так о чем объективно говоря ты толкуешь? Сердито спросил Хартек. Твой отпрыск. Хартек отвернулся от света. Мигрень усилилась. Он отказался от попыток воздержания, схватил стакан и осушил его одним глотком. Немного помогло. Эти потоскухи из Легио Салария», выдохнул он. Одна из них родила от меня ребенка. Я отдала его проклятым жрецам, словно нарочно надо мной насмехаясь. Уверен, родись он нашим Легио, из него вышел бы отличный воин. А что получилось в итоге? Сервитор, в лучшем случае бормочущий мешок болтов и шестеренок, гадающий о недугах машин по разводам на машинном масле. Хартек бросил взгляд на скрытую балахоном фигуру в углу. «Не обижайся!» — лицемерно извинился он. «Ты знаешь, почему мы носим черные одежды?» — спросил жрец. «Честно говоря, мне это безразлично!» — ответил Хартек. «Убирайся вон!» «Мы носим черное, чтобы забыть Марс!» — сказал жрец, не двигаясь с места. «Твоя оценка вполне верна. Старый механикум погряз в бессмысленных ритуалах. Они трусы. Больше всего они боятся открыть истину». Черный цвет — цвет бездны, бесконечности, невежества, которое мы стремимся изгнать светом знаний. «Раз уж вы такие просвещенные, почему бы не надеть белый?» — сарказом осведомился Хартек. «Мы наденем белые одежды, когда завершим свою миссию, когда познаем все и ни одна крупица знаний не останется без внимания нового механикума. «Ты вправе презрительно отзываться о так называемых Adeptus Mechanicus, моих бывших коллегах, окончательно распростившихся с независимостью. Император никогда бы не допустил, чтобы мы в полной мере познали Бога машину. Теперь мы свободны. Устранены последние сомнения, но до тех пор, пока мы не постигнем всего, мы будем носить черное, как напоминание о тьме, завладевшей мыслями людей». Нашими стараниями из невежества взрастет блаженство знания. И я пришел предложить тебе принять участие в моих исканиях. Я знаю, знаю, это превосходная возможность, добавил он, выставив вперед серебряные руки, словно демонстрируя свою скромность. Хартек расхохотался. Прекрасная подача, дружище! Он взял бутылку. Голышка зазвенела о край наполняемого стакана. «Но я не куплюсь. Уличные торговцы и то убедительней. Если бы на меня это действовало, моя комната сейчас была бы полна безделушек и шелковых шарфов сотни миров». Он многозначительно обвел взглядом стены. «Как ты видишь, со мной такого не происходит. А теперь выметайся отсюда от твоего проклятого гравидиска, голова болит еще сильнее». А у кметика Магоса тревожно зашумела. Движения его балахона прекратились, ноги приблизились к полу, но все еще не коснулись поверхности. Жрец и не думал покинуть комнату. — У тебя проблемы со слуховыми сенсорами? — насмешливо спросил Хартек. — Вон! — Могу тебя заверить, мой слух намного тоньше твоего. Позволь мне рассказать тебе одну историю. — Великолепно! — рявкнул Хартек. Он топнул ногами и поднялся, слегка покачиваясь, стараясь выглядеть более отрезвым, чем на самом деле. Двинулся к жрецу. «Если не желаешь вылетать, я вышвырну тебя вон и не вздумай обвинять меня в богохульстве. Я верный последователь триединого бога, но сейчас я скорее пьян, чем благочестив». Картек потянулся к жрецу. До шеи его осталось не больше десяти сантиметров, как вдруг все тело словно одеревенело. Импланты раскалились, мгновенная боль пронзила нервную систему и мускулы свело судорогой. Сомкнувшиеся зубы громко щелкнули. «Я собираюсь кое-что рассказать», — сказал жрец, — «и тебе придется выслушать меня. А потом ты настолько заинтересуешься, что выслушаешь мое предложение и обещаю» примешь его. Поскольку сейчас ты, кажется, временно не можешь говорить, я делаю вывод о твоем согласии по умолчанию». Артекс давленно захрипел, что вовсе не означало согласие, но жрец проигнорировал его протест. «Среди моих коллег еще много таких, кто до сих пор хранит верность данным императору клятвам. Они заблуждаются. Император вовсе не Амнисия». Не бог машина воплоти, а обманщик самого низкого сорта, чьи действия направлены против всего, за что мы боролись с тех пор, как эпоха технологий завершилась – огнем и смертью. Мы приверженцы знаний, а император имел наглость вторгнуться в наш мир, лишить нас всего кроме имени и издать закон, определяющий, что запрещено, а что позволено. Багряный пакт заковал нас в цепи. Теперь новый механикум свободен от них, и мы узнали немало секретов. Он не позволил бы нам этого. Я думаю, теперь пора представиться, не так ли? Меня зовут Ардим Протос. Я счастлив считать себя первым апостолом соты-нул, эмиссара нового механикума при магистре войны и представительнице генерал-фабрикатора кельбурхала Я польщён, оказанной мне честью, поскольку она сочла возможным сделать меня членом ее Синода. Он самокритично усмехнулся и продолжил. «Я изо всех сил старался оправдать ее доверие. Наше наименование, культ механикус, связано с силами эмпириев. Думаю, тебе не слишком много об этом известно». «Апостол вор Крал неплохо поработал, распространяя истину Вселенной среди членов твоего легиона», сказал он, имея в виду несущего слова, приписанного к Легио Вульпа в качестве духовного наставника. «Он проповедует вам веру в древних богов и, как я заметил, твои воины оказывают особую честь одному из них, носящему имя Кхорн, бог войны». «Мудро с его стороны». Сейчас лучше их не разубеждать. Но фанатики Ларгара не поняли одного. Этим высшим силам не сравнится в величии с богом-машиной, а члены нашего растущего культа уже пользуются милостью Амнисии. Истинного Амнисии, а не лжепророка Стерры, чтобы обуздать могущество Имматериума, Поля Геллера, Варпракеты, Пустотные Щиты. Все эти вещи тебе знакомы. Но с помощью лежавших в их основах принципов можно добиться гораздо большего. Через новое осмысление этих технологий мы сначала овладеем энергиями эмпириев, затем существами низшего порядка. И, наконец, сами боги преклонят колено и признают верховенство амнисии, хотя это я говорю тебе по секрету. Ему не хотелось бы заранее их об этом оповещать. Ардим Протос сухо рассмеялся. «Он, в отличие от всех них, повелевает обеими реальностями, Материумом и Имматериумом, поскольку в них обеих властвуют его законы. Воистину, нам, новому механикуму, повезло освободиться от ложных богов и познать истину реальности. Мое предложение имеет к этому непосредственное отношение. Океаны эмпириев населяют и другие существа». Их можно поймать и перенести в оборудование смертного мира. Ты понимаешь меня? Промычай один раз, если понимаешь, и дважды, если нет. Хартек промычал один раз. Слюна, заполнявшая рот, потекла по подбородку. Отлично! Я намерен создать самую мощную боевую машину, превосходящую все ныне существующие. Он поднял перед собой механическую руку ладонью вверх. «Титан, полководец!» Жрец поднял вторую руку. «Сущность обитателя варпа!» Обе ладони сомкнулись с металлическим стуком. «Вместе они превратятся в орудие беспощадного разрушения!» «После замены машинного духа сущностью из варпа, шагатель заработает с большей эффективностью и быстродействием!» «Ты меня не знаешь, принцип майорист Терент Хартек, но я знаю тебя!» «Тебя избрали как лучшего кандидата для данного процесса!» «Вообрази, что твоя воля сольется не с условно живым разумом Титана, а прикоснется к душе полубога!» Он наклонился ближе к Артеку. «Соблазнительно, да? Теперь я тебя освобожу!» Под одеянием адепта послышался громкий щелчок, и блокирующая движение боль оставила Террента. Он упал на четвереньки и изверг из себя массу рвоты. Какая удручающая биологическая реакция. Протос отодвинулся от принципца, все еще сплевавшего зловонную жижу. Это безумие, произнес Хартек. Он поднялся на дрожащих ногах и вытер губы рукавом мундира. Я повидал немало таких существ. Это смертельно опасные ксеносы, не поддающиеся контролю. «Они не ксеносы, во всяком случае не такие, какими ты себе их представляешь», — возразил Протос. «Но действительно опасны, если неправильно с ними обращаться. Моё предложение создано не на пустом месте, прецедент уже имеется. Такой опыт ранее проводился в Астагаре, метод работоспособен». Название было знакомо Хартеку. «Это один из миров Ультрамара?» Совершенно верно. В результате появился единственный Титан, получивший истинную душу путем колдовства и молитв. Увы, работа проводилась только в 17-м Легионе, без участия магасов, обладающих даром вроде моего. Машина оказалась нестабильной и впоследствии ее уничтожили с 13-го Легиона. Зачем же повторять эксперимент? «Машина, созданная на Астагаре, несмотря на все свои недостатки, была великолепной», – сказал Протос. «Она продемонстрировала нам колоссальные возможности. Мы углубили исследования. Наш метод лучше, стабильнее, долговечнее». Сотанул лично усовершенствовала процесс. Ее работа вдохновляет. Финальные эксперименты она проводила на себе». В таком случае она сумасшедшая. Она могущественная. Она благословленная. Безумие, повторил Хартек. Существа из варпа. Это скверно. Ты сам выбираешь себе религию. Преклонение имеет свои пределы. Моим главным повелителем остается бог-машина. А бог войны? Полезный союзник только и всего, ответил Хартек. Значит, ты отказываешься от моего предложения? Вы, жрецы, никогда не понимаете намеков. Отказываюсь. Убирайся. Жаль, ты мог бы стать чем-то большим, чем просто человек. Я предлагаю тебе божественность. Я предлагаю тебе свободу от тех неприятностей, что ты сейчас испытываешь. Он показал на голову Хартека и его дрожащие руки. Ты ведь болен, не так ли? Твой Орден стремится к более тесному союзу с Богомашинами, и это похвально. Но блок мыслеуправления был создан вовсе не для того, чтобы осуществлять безупречное единство. Ты до предела используешь его возможности, как и свои собственные. Твои боли, слабость, мигрени, паралич, все это я могу убрать. Более того, я дам тебе все, о чем только мечтает любой принцип с Легио Вульпа с момента получения патента. Я обеспечу тебе полное единство с Богом. Навсегда. Объединение с Богомашиной на определенное время разительно отличается от перспективы навеки в ней потеряться. Из темноты капюшона показалось сморщенное лицо Протоса. Оно было таким старым, что будто завершило полный круг и снова стало младенческим. Беззубым, гладким и розовым. Блестящие зловещим разумом глаза многозначительно посмотрели на истерзанного Хартека и вонючую лужицу у его ног. — Полагаю, что различия есть, — насмешливо произнес адепт. — Прискорбно отказываться от всего этого. — Я не сделаю того, что ты хочешь, — отрезал терен «Ты передумаешь. Твоя болезнь будет только усиливаться. Ты должен быть счастлив, Хартек. Ты страдаешь, потому что подошел к цели своего Легио ближе остальных, но наши стремления не всегда приносят пользу нам самим. И в конце концов ты умрёшь. Твой Титан тебе сопротивляется, да? А будет еще хуже. Наступит момент, когда ты утратишь над ним контроль. «Убирайся!» заорал Хартек. «Мы приготовили сюрприз для тех, кто пытается использовать преимущество своей позиции на Иридии. Как только ты увидишь, на что мы способны, ты изменишь свое мнение». «Я сказал! Убирайся!» крикнул принцепс и потянулся к лаз пистолету. «Быстро!» «Ты пока не до конца понял, что именно я тебе предлагаю». Протос окинул его понимающим взглядом. «Ладно, еще увидимся». Гравимотор пронзительно взвыл. Жрец приподнялся над полом и выплыл за дверь. Хартек, прищурив глаза от скудного света, вслепую хлопнул рукой по панели, и дверь закрылась. Он прислонился к стене и съехал на пол. Еще примерно час он сидел неподвижно и только потом позвал Кассона, чтобы тот убрал зловонную жижу.